Глава семьдесят Сидящий на мраморе. Нашим возвращением островитяне были потрясены не меньше, чем крепдышином в небе. Действительно, ведь так же не бывает. Подающий подает, проходит мимо и обычно не возвращается. А тут вдруг вернулись. Да неужто целковые раздавать? Не раздавая, однако, никаких целковых, ведомые медальоном, мы просекли строй нищих и подошли к мраморному камню, вокруг которого собрались особо грязные и жалкие собиратели подаяний. Они однообразно скулили. «Подайте, кто сколько может! Подайте, кто сколько может! Подайте, кто сколько может! Кто сколько может! Сколько может!» На мраморном же камне сидел человек, который эту фразу, отточенную веками, трактовал иначе. Подайте, кто сколько не может. Такой поворот идеи несколько обезоружил нас, и Лоцман даже забормотал. Да как же так, Ребе? Откуда же мы возьмем? Действительно! Поддержал я Кацмана. «Скажите, Рави, как это я могу подать столько, сколько не могу?» «Очень просто. Рубль вы можете подать?» «Могу. А двадцать? Ну, могу. Без «ну», «без «ну», дорогой благодетель!» «Могу», — сказал я, скрипя зубами. «И без скрипения зубов, пожалуйста». «Пожалуйста», — сказал я, убрав скрипение. «Вот, двадцатка». «Э, да, двадцатку вы можете, а я прошу, сколько не можете?» «Это сколько же?» «Да я-то откуда знаю? Ну, скажем, сотню». «Куда? Чего? Это уж вы хватили сотню! Да я и денег-то таких в глаза... Нет, никак не могу». — Ну, а если поднапрячься? — Нет. — А если дико-дико перенапрячься? Нет, — Нет-нет и нет. А вы в глубину-то души загляните, загляните и поглядите, чего там в глубине-то вашей есть ли сотенка. Повинуясь какому-то магнетизму, исходящему от этого человека, я действительно заглянул в глубину своей души и нашел там, прости меня, Господи, парочку сотен. Доставать их, конечно, не хотелось, но тогда чего я, как дурак, ввязался в эту философию? «Могу», — сказал я, — «пару сотен могу, но уж не больше, а тысячу». «Ну, это уж вы вообще...» «Откуда? Тыщу чего? Рублей? Долларов? Пиастров?» «А если б ты все продал?» — ввязался неожиданно Лоцман Кацман. «Набрал бы, небось, тыщенку». «Дружба с вами, Лоцман, стоит значительно дороже», — обиделся я. «Вопрос, кто даст такие деньги?» «Я не дам». — сказал капитан и развел нас с лоцманом мановением пальца. — Позвольте теперь и мне задать вопрос. Я прекрасно понял фразу «подайте, кто сколько не может». В этом, наверное, и есть смысл истинного подаяния. Но бывало ли такое? Подавал ли вам кто-нибудь? Получали ли вы просимое? Бывало, подавали. Получал кратко ответил сидящий на мраморе. Часто? Примерно раз в два года. И что это за люди, подающие столько, сколько не могут? Вполне достойные люди. Но все-таки возраст, пол, образование. Всякий раз это уникальный случай, уклончиво отвечал сидящий на камне. — Ну, расскажите же, это так любопытно. — В каждой профессии есть свои секреты, — усмехнулся сидящий на мраморе. — А потом вы, как будто из комиссии по расследованию, приплыли на своем лавре, испоганили небо крепдышином, да еще рассказывай, кто мне сколько подает. Скажу одно. Тот, кто слышит мою просьбу о подаянии, всегда задумывается о своих возможностях, как умственных, так и морально-материальных. Все. И сидящий на мраморе прикрыл очи. «Нет, не все, парировал вдруг Пахомыч. «У нас есть еще вопрос, очень и очень важный, а именно, нам бы хотелось знать, с усами вы или без».